Глава седьмая Вообще, я не планировал появляться в Корее ближайшие лет сто. Пак Тхе Джин умер вместе со своей семьей в тот черный день для рода Пак. А сейчас я могу встретить там знакомых. Уверен, что тот же правитель Кагиоси обязательно приедет к подземелью, чтобы пожелать удачи отряду из корпуса последней стражи. Естественно, я попытался отказаться от этого задания. Мало, что ли, в корпусе сильных команд? Пускай поручит кому-нибудь другому. Вот только вышел облом. Зайцев начал действовать. Дежурный по секрету рассказал мне, что это именно его приказ. Он решил отправить только созданный отряд с командиром-новичком на закрытие подземелья четвертого уровня. И я как-то сомневаюсь, что на этот раз это проверка. Нет, похоже, что Зайцев решил, что я опасен для него, и таким образом решил избавиться не только от меня, но и от Жанны. А остальным членам отряда... Просто не повезло. «Они что, совсем охренели? Отправлять в подземелье четвертого уровня всего одну команду? Тут нужен рейд минимум на пять десятков человек!» Возмутился Камень, и все прекрасно понимали, что он прав. «У нас нет выбора. Это прямой приказ руководства корпуса. Я уже попытался отказаться от задания, меня обломали. Попытался, чтобы отправили хотя бы две команды, мне снова отказали». «Бати сейчас нет в корпусе, а без него мы бессильны. Если откажемся от задания, они воспользуются кровавыми печатями. В этом случае у нас не будет шансов остаться в живых. а вот в подземелье мы еще можем на что-то рассчитывать. У меня просто не было другого выхода, как принять это задание», — сказал я, стараясь не смотреть на ребят. «Сам не знаю почему, но мне было стыдно». «Стыдно, что я, как командир отряда, не смог защитить ребят от столь опасного задания. Но я говорил правду. В случае нашего отказа Зайцев воспользуется своим правом и применит кровавую печать. Со мной он обломается, а вот остальных членов команды достанет без проблем». Это все мне также поведал дежурный. Хороший мужик попался. У меня уже имелись кое-какие идеи насчет этого подземелья, Но сперва нужно поговорить с ребятами. Я гарантированно останусь в живых, а вот по поводу их у меня не было такой уверенности. Тита, Кай, Боря и я должны завалить босса этого подземелья. Хоть это и будет очень непросто. «Что за подземелье?» – спросила Жанна. Она словно и не была напугана перспективой войти в подземелье четвертого уровня столь маленьким отрядом. «Информации практически нет». Все, кто заходил в подземелье, там и остались. Власти Сеула при поддержке Ассоциации Охотников оцепили портал и не подпускают к нему никого. Сама Ассоциация молчит и никак не комментирует ситуацию, поэтому власти Кореи решили просить помощи у корпуса. «Но это дело должны были поручить отряду «Альфа». «Там состоят сильнейшие стражи. Почему именно мы?» – произнес Илья, по виду которого можно было сказать, что он напуган гораздо сильнее остальных. Даже зайка выглядела совершенно нормально, а вот парень весь побледнел и его слегка потряхывало. С таким настроем ему точно нельзя отправляться в подземелье. Сам сдохнет и товарищи потащит за собой. Ну ничего, у меня еще есть время, чтобы успокоить парня, да и с остальными нужно серьезно поговорить. Это задание поручили нам. Значит, нам его и выполнять. Последнее, что нам сейчас нужно, это паника. Есть еще два дня, и я постараюсь выбить помощь. А если ничего не получится, то гарантирую, что наша команда выполнит это задание без потерь. Ребята смотрели на меня, и я понимал, что они мне верят. А это было главное. Значит, все у нас точно получится. За эти два дня мы должны раздобыть лучшее снаряжение в корпусе. Покупайте любые расходники, какие вам понадобятся. Если нуждаетесь в средствах, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. А еще лучше, предлагаю завтра сходить всем вместе в магазин и взять все сразу. Вепер познакомил меня с отличным торговцем. Разговор затянулся еще на пару часов, после чего мы разошлись по домам. Не против, если я пойду с вами? Спросил я у Жанны. После случая Ливчиком мы практически не разговаривали. Даже во время нашей пьянки Жанна старалась держаться от меня подальше, поэтому я начал очень осторожно. Почему бы и нет, пожала плечами графиня, и мы двинулись по тихим улицам корпуса. Было уже довольно поздно. Сумерки постепенно переходили в настоящую ночь, но яркие фонари легко разгоняли темноту. Мы двигались очень медленно, и от чего то я не знал, с чего начать разговор. Просто ступор какой-то. Никогда за мной подобного не было. Похоже, что графиня это почувствовала и решила мне помочь. Я еще ни разу не была в подземелье четвертого уровня. Только слышала, что это уже совершенно другой уровень, и монстры там намного сильнее. Я бы так не сказал. Вообще, сила монстров очень преувеличенная, считать ее зависящей от уровня подземелья глупо. Сила элитников... Мини-боссов и боссов действительно зависит от уровня подземелья, а вот рядовые монстры практически не отличаются. Но и тут нужно брать во внимание, что порой между рядовыми монстрами колоссальная разница в силе. Тот же рядовой тролль даже не заметит рядового гоблина, просто раздавит его походя. Поэтому говорить о силе рядовых монстров неправильно, особенно когда нам неизвестны эти самые монстры. но я уже говорил, что не допущу, чтобы кто-то из моего отряда пострадал, особенно вы. После этих слов Жанна ускорила шаг и немного вырвалась вперед. Я лишь краем глаза успел заметить яркий румянец, появившийся у нее на лице. Могу только надеяться, что это я его вызвал, а не два бокала красного вина, что Жанна выпила за ужином. Понимаю, что это не мое дело, и в корпусе не принято расспрашивать о прошлом, но мне очень хочется знать. Вас специально обучали на охотника. Я впервые встречаю молодого человека, который так хорошо разбирается в подземельях и монстрах. Когда разговариваю с вами на эту тему, мне кажется, что я говорю с ветераном, прошедшим через сотни подземелий. Эх, если бы Жанна только знала, сколько подземелий я закрыл в прошлой жизни. И, конечно, я знаю очень много, больше любого элитного игрока, больше любого ранкера. «Всю жизнь меня учили и тренировали только с одной целью – увеличить запас магической энергии». Этих слов было вполне достаточно, чтобы Жанна охнула и закрыла рот руками. Она очень быстро сопоставила факты и поняла, для чего меня готовили с детства. «Простите, я не хотела напоминать», – тихо произнесла графиня. «Вам не за что извиняться. Эта страница моей жизни уже давно вырвана и сожжена». С того момента, как я пробудился, все началось с чистого листа, и если вам действительно неловко, то есть прекрасный способ это исправить. Мы вроде уже давно перешли на ты. Наступила тишина, и так мы шли несколько минут. Жанна явно пыталась принять решение, которое давалось ей нелегко, ей-богу, как маленькая. У нас еще ничего не было, она обиделась из-за появления в моем доме другой женщины. «В таком случае я могу считать, что никаких обид между нами нет?» Наконец, решившись, спросила Жанна. «А с моей стороны не было никаких обид. Просто легкое недопонимание и ничего больше. Если ты хочешь, то я готов ответить на любые вопросы о своем прошлом. Естественно, никаких имен я называть не буду, как и географических ориентиров, а во всем остальном я полностью открыт». «А кто та курсантка, что ты нес на руках?» Вы были знакомы раньше?» Совершенно неожиданно спросила Жанна. Вот и что ей ответить? Врать я совершенно не хотел, но рассказывать, кем мне приходится Минхо, также. К тому же еще и Тита начала крутиться передо мной, размахивать руками и, как обычно, пытаться добиться того, чтобы я завязывал общаться с другой женщиной. М «Да, мы были знакомы в прошлой жизни». но никогда не были близки, если ты хочешь спросить именно об этом. Прости еще раз, просто мне показалось, что вы раньше были близки. Ты смотрел на нее как на сестру, что ли? Больше всего переживал именно за ее состояние. Но она была ранена и ничего больше, пожал я плечами. Это была моя родная сестра, но мы совершенно не похожи. К тому же мы никогда не были близки с Минхо, от слова совсем. Я даже не понимаю, каким образом Жанне удалось разглядеть все это. Может, я и сам не замечал, просто совершая какие-то действия чисто механически? Жанна не стала заострять на этом внимание и также пожала плечами. Вновь наступила тишина. У Титы окончательно снесло крышу, и она уже начала пытаться воплотиться, причем в первый раз у нее это практически получилось. Я успел закрыть подачу энергии в последний момент. И в этот момент... Заметил какое-то движение за зданием, мимо которого мы проходили. Ты хотела сказать, что за нами кто-то следит? Змейка хлопнула себя ладонью по лбу и подняла руки к небесам. А затем она показала мне пару жестов, которые будут понятны каждому. Тита предложила прикончить слишком любопытного товарища, дабы избежать возможных проблем. Кто его знает, может это очередной убийца, подосланный Каплей? В таком случае и Жанна в опасности. Вот только я не хотел убивать этого человека. Да еще и непонятно было, действительно ли он следит за мной. Может, просто идет той же дорогой, но решил не мешать нам с Жанной. Хотя в подобную версию мне самому как-то верилось с трудом. «Давай поступим так. Ты сейчас отправляешься к этому товарищу и караулишь его. Если решит сделать какую-нибудь глупость, ликвидируешь его. За меня можешь не переживать». Сейчас мой доспех духа стал намного прочнее и выдержит удар высшего мастера, поэтому ничего страшного, если пропущу пару таких ударов». Змейка не стала спорить и отправилась к этому человеку. «Уж не Зайцев ли это собственной персоной? Решил посмотреть, что я буду делать эти два дня? Как буду готовиться к походу в подземелье четвертого уровня?» «Пускай смотрит, мне не жалко». Завтра я обязательно наведаюсь к нему и его коллегам. Буду требовать лучшее снаряжение и оплату в десятикратном размере. А еще мне необходимо как-то скрыть свою личность. Если правитель Хегиоси действительно решит лично нас поприветствовать, то могут возникнуть большие проблемы еще до того, как мы окажемся в подземелье. Но это все буду решать завтра. А сегодня меня еще ждет разговор с Жанной... и неизвестный наблюдатель, и если второго сейчас караулила Тита, то графиня шла рядом, и очередная пауза в нашем разговоре слишком затянулась. «Извини, что я повела себя не совсем корректно перед походом в тренировочную зону», все же, собравшись с духом, произнесла графиня. Подобного поворота я точно не ожидал, но он оказался очень приятным. Вполне возможно, что дела у нас с Жанной обстоят не так уж и плохо, как я думал. Я уже давно забыл об этом, чего и тебе советую. А ты извини, что постоянно устраиваю дома беспорядок, и из-за моей безалаберности ты наткнулась на тот предмет женского туалета. Нужно было мне позволить тебе взять тот предмет женского туалета, что ты рассматривал у меня в комнате. Может, подобного и не случилось бы. Явно с подколкой сказала Жанна и даже позволила себе смешок. А может, случилось бы гораздо раньше. Не представляешь, насколько тяжело мужчине без женского общества. Ой, только давай ты не будешь это начинать. Подобные речи я слышала здесь уже не одну сотню раз, перебила меня Жанна. Сперва дослушай до конца, а уже потом будешь делать выводы. Я посмотрел на графиню, и она явно смутилась от того, что сделала слишком поспешные выводы. Не представляешь... Насколько тяжело мужчине без женского общества, если у него нет такой компаньонши, как у меня. Скажу по секрету, Тита на не выносит ни одну женщину, которая появляется рядом со мной. Ума не могу приложить, почему она себя так ведет. Может, она просто влюблена в тебя? Если желание убить можно так интерпретировать, то так и есть, рассмеялся я. А вот Тите было совершенно невесело. Похоже, что наблюдатель решил не только наблюдать. Вокруг не было ни души, только мы с Жанной, и лучшего момента для нападения могло больше не появиться. Змейка подняла тревогу, и я дал ей энергию на воплощение, но опоздал всего на мгновение. Этого мгновения незнакомцу хватило для того, чтобы нас с Жанной окутало облако густого дыма, которым начал появляться пепел и зарождаться огненная вспышка. «Единственное, что мне осталось сделать, это упасть и закрыть с собой графиню». Спину обожгло нестерпимым жаром, после чего пришла ударная волна, вдавившая нас с Жанной в землю. Доспех духа выдержал и смог прикрыть и меня, и графиню. Правда, девушке досталось гораздо сильнее, даже несмотря на то, что весь удар я принял на себя. Она просто не успела активировать защиту, и когда я бросился на нее, приняла все удары как есть. Жанна была без сознания... Но самое главное, что жива, а с остальным разберутся целители. После взрыва я тут же подскочил и бросился к Тите, которая сражалась с убийцей. Теперь я в этом был уверен. Когда я оказался рядом, Змейка уже обезвредила нападавшего, обвив его своим телом, словно питон. На ее чешуе имелось множество подпалин, но пробить защиту великого духа этому человеку не удалось. «Зря ты, конечно, согласился на это задание», заговорил я, когда Тита подавила любое сопротивление убийцы. «В живых я тебя не могу оставить, здесь ты ничем себе уже не сможешь помочь. А вот способ смерти можешь выбрать. Либо быстро и безболезненно, либо очень долго и мучительно, перевариваясь внутри у этой чудесной змейки. А до этого я еще немного поиграю с тобой. Выбор за...» Договорить я не успел. «Этот идиот уже сделал свой выбор». Он перестал атаковать Титу и пытаться освободиться, переключившись на меня. Снова дым, пепел и взрывы, но на этот раз намного слабее. Видимо, он рассчитывал прикончить меня первым ударом и вложил в него почти все силы. «Тита, придуши его, чтобы потерял сознание, но не убивай», — сказал я Змейке, но от нее пришло чувство обиды и разочарования. Когда дым полностью развеялся, я увидела, что Тита держала обезглавленное тело. Даже не ощутил уходящую душу. Как такое вообще возможно? Неужели у этого человека не было души? Очень интересно. Чтобы не выдать никакой информации, он просто взорвал себе голову. Хуже всего, когда тебе противостоят фанатики. Эти люди не остановятся ни перед чем. Любые жертвы для них пустяк, если это поможет достичь цели. «Уже все?» – послышался за спиной голос Дарьи. Мчалась со всех ног после того, как получила сигнал от ребят. Жаль, что он мертв. Могли бы получить хоть какую-нибудь информацию. Он сам взорвал себе голову. Думаешь, вы бы смогли хоть что-то узнать у такого фанатика? Сказав это, я совершил слияние, и обезглавленное тело упало, лишившись поддержки. Меры предосторожности не будут лишними. Раз сюда смог пробраться один убийца, то вполне могут быть и другие. Лучше не рисковать. «Ты знаешь, что это?» – спросил я у Дарьи, когда разорвал рукав мертвеца и обнаружил уже осточертевшую татуировку кровавых капель. У убийцы их было две, среднего размера. «У той группировки были такие же татуировки?» – спросила вмиг нахмурившаяся Дарья. Я и просто кивнул. «В таком случае почему ты ничего не сказал об этом? За тобой охотится капля, а я узнаю об этом вот таким образом». «С этого момента ты будешь под постоянным присмотром отряда «Альфа». Каплю нельзя недооценивать. Они смогли организовать уже второе покушение на территории корпуса». Сперва хотел сам разобраться. Понять, что это за капля такая. Да и языка хотел взять. «Это же капля! Ее членов невозможно взять в плен и уж тем более заставить говорить. Они не колеблясь, убивают себя». Я и сама мало знаю об этой организации, но того, что знаю, вполне достаточно, чтобы понять, что с этого момента необходимо быть в сотню раз осторожнее. Сейчас можешь уже расслабиться, мои люди прочесали окрестности, нет никакой опасности, этот залетчик был одиночкой. С графиней все нормально, можешь не переживать, легкое сотрясение, но уже завтра будет в полном порядке. Просто дай ей хорошо отдохнуть. Пойдем, я провожу тебя до дома, а здесь совсем разберутся мои ребята. «А ты можешь раздобыть для меня информацию об этой организации?» «Хочу знать, с чем предстоит иметь дело. Уже второй раз покушаются на меня, а я и знать ничего о них не знаю». Дарья кивнула и начала раздавать указания своим подчиненным. Я же подошел к графине и взял ее на руки. Не ожидал, что наш первый физический контакт с телами окажется именно таким, но уже ничего не поделаешь. А эта капля уже начала меня раздражать. Необходимо что-то с этим делать. Уже начали страдать люди, находящиеся рядом со мной. Это неприемлемо. Сможешь прийти ко мне домой? Есть разговор. Отлично, тогда жду. Позвонив камню, камню. я двинулся домой. Сегодня Жанна останется у меня. Вламываться в ее дом я не собираюсь. Хватит мне и того раза, когда ловил Борю. А в госпиталь нести ее нет никакого смысла.